Глава 9. Планета Ариана, Империя Ларгот, столица Парн, ресторан Домик Лесной Кудряшки. За полночь. Ну что, господа и дамы, Огр даже не заметил, как парень оказался у него за спиной. А теперь мы готовы поговорить о вас, о вашей дальнейшей судьбе и нашем с вами возможном сотрудничестве. И что-то хоть эти слова были сказаны простым и не слишком громким голосом. Но от них повеяло такой угрозой и смертельной опасностью, что ее можно было ощутить чуть ли не на физическом уровне. И это о нем мы подумали, что он не выглядит опасным, подумал Глос. Да только один этот голос пробирает до костей. Кроме того, огр понял и еще одну простую истину: у всех, кто не захочет сотрудничать, С этим странным и непонятным парнем никакой дальнейшей судьбы не будет. Что интересно, точно такая же мысль читалась во взглядах и всех остальных, сидящих сейчас за столом. "Мы слушаем вас", раздался приятный голос Далии, которая прямо и без страха смотрела сейчас в глаза человека. Но как ни странно, отвечать или что-то пояснять он не стал, а обернулся в сторону Огра, который пришел с ним. Грыз, даже не особенно переживая о том, что его могут услышать, спросил он: «Тут находятся те, с кем мы можем работать, или тут есть лишние люди?" Огр оглядел присутствующих и достаточно честно ответил: "Я знаю не всех", сказал он, "но из тех, кто мне знаком, это проверенные и надежные люди". Человек кивнул и указал рукой в сторону Глуса. "Что ты думаешь о нем?» Тот лишь пожал плечами, после чего немного подумал и ответил: "За этого Огра я могу ручаться, как за самого себя". Человек вгляделся в его глаза, потом слегка наклонил голову. "Это хорошая рекомендация". И только после этого он обратился ко всем присутствующим: "Основное и, пожалуй, единственное условие нашего дальнейшего сотрудничества это ваше вступление в наш клан". Именно по этой причине со мной сейчас тут находится наша главная жрица. И человек указал как раз на ту светлую эльфарку, что сидела за столом и позади которой он сейчас находился. Все остальное вполне обсуждаемо, поэтому и он оглядел сидящих серьезным и пронзительным взглядом. Всех кого не устраивает это наше единственное требование, я прошу покинуть это собрание. Времени я могу дать вам на размышление не больше десяти минут. Потом мы с вами будем готовы продолжить разговор. Минутку, прер человека-фея. Нам нужна хоть какая-то пища для размышлений и та основа, что позволит принять нам правильное решение. Да, поддержал местную хозяйку крупный тролль и еще один глава отряда, который до этого не участвовал в разговоре. Те аргументы, что сейчас лежат у госпожи Дали в холодильнике, хоть и достаточно весомы, но в нашей среде они не всегда самые действенные. Человек с удивлением посмотрел на этого огромного мужчину с косматыми густыми бровями, покатым лбом, свернутым набок носом. Но никак не вязался его образ с той связанной и логически выстроенной речью, что он сейчас произнес. «Хм протянул парень, видимо, размышляя, как ему более правильно ответить на слова тролля. "Давайте, скажем так, через пару мгновений произнес он. Для тех из вас, кто будет согласен с моим предложением, кроме вполне банального и ожидаемого довода, такого как дополнительная прибыль и доход от сотрудничества с нами, будут и такие не слишком заметные для многих преимущества. И парень оглядел уже всех сидящих за столом. Некоторых из вас мы сделаем сильнее, значительно сильнее, чем сейчас. Некоторым, и его взгляд почему-то остановился как раз на Дроу, который непроизвольно подался вперед. Мы сможем помочь вам вновь обрести утраченное. в остальном же сотрудничество с нами позволит выйти вам на первые позиции в городе. И те, кто не пожелает этого, значительно потеряют в своем влиянии на остальных, а также и в своей территории. И предвосхищая все следующие вопросы, он закончил. Более подробно я буду готов говорить лишь с теми, кто примет мое предложение. После чего он слегка наклонил голову, прекращая на этом их текущий разговор, и помогая встать со стула девушки жрица придержал ее за руку. Затем он развернулся, махнул своим, и они уже всем отрядом удалились за тот столик, где за несколько минут до этого у человека состоялась встреча с очень опасным вампиром. Как только они отошли на расстояние, с которого точно не смогут расслышать разговор, происходящий за столом, то Глуз сразу обратился ко всем присутствующим. "А ну что скажете?" спросил он. "Есть что добавить?" По сути, он как раз и хотел услышать мнение того крупного тролля, которого звали Плент. За звероподобной внешностью этого мужчина скрывался незаурядный ум. Прибыв в город откуда-то с окраины империи, он только благодаря своему уму и железной воле смог собрать команду, которая сумела закрепиться в районе Менял и игровом квартале. Отжав их, не у какой-нибудь банды, а вытеснив оттуда гильдию наемников. И потому к мнению этого тролля прислушивались многие. Слишком пространная речь, ответил он. Этот человек не сказал ничего конкретного, кроме двух вещей. Он пообещал нам прибыль, которую мы сможем выручить от сотрудничества с ним, а также силу, которой у нас пока нет. И в своих словах он был полностью уверен. Не знаю, с чем это может быть связано, но он не лгал. Дальше Плент резко повернулся в сторону Дроу. Вернее, он адресовал свой следующий вопрос именно Клоуму, бывшему убийце. Что он имел в виду, когда сказал о том, что они помогут вам вернуть утраченное? Клоум переглянулся с главой их общины, тот лишь пожал плечами, как бы говоря, что отвечать или не отвечать на заданный вопрос решать лишь ему. А потому "Не уверен", наконец, немного подумав, ответил ему Дроу. "Но у меня есть подозрение, что он знает, где находится моя семья". Тролль кивнул. "Примерно так я и подумал", сказал он. "Это связано с тем вашим странным разговором об оружейном масле?" "Да", подтвердил Клум. Плянд кивнул, после чего перевел свой взгляд на второго тролля, своего соплеменника, Тараза. Тебе тоже интересно сотрудничество с ними, я прав? уточнил он. Ты хочешь получить информацию о том тролле, что похож на твоего племянника? Так и есть, только и согласился второй из командиров троллей. Пленджи задумался, а потом обрисовал ситуацию, как он видит ее сейчас сам. В данный момент тут собралось десять командиров отрядов, которые держат под своим контролем половину города. И он обвел рукой сидевших вокруг. При этом автоматически отпадают еще несколько городских районов, которые не подконтрольно никому, или же уже контролируются людьми этого человека. И тролль указал рукой в сторону столика, за которым те и сидели. минусуем территорию академии, грязные кварталы внутренний город, торговые кварталы, рыночную площадь, кварталы магов и территорию складов. После чего он обвел всех задумчивым взглядом. В итоге и плент уже посмотрел на свои мощные руки. Даже если четверо из нас присоединятся к нему, а это я уверен, будут Дроу, тарас, После чего он в упор посмотрел на Глуша и почему-то именно на Фею. То человек и его люди, а к ним я буду относить всех присоединившихся к нему, перекроют все основные точки города. Благодаря чему они наверняка запрут нас в наших районах. По сути, мы хоть и будем контролировать свою территорию, но будем изолированы на ней. И тут нам придется или полностью играть по их правилам. И он кивнул в сторону человека, который как раз сейчас что-то объяснял старому гоблину. Или вступать в противостояние с ними. Тут тролль внезапно прервался и обратился с вопросом к Дали. Та девушка сказал он, которая и послужила приманкой вечером. Она же из Академии, да притом какая-то важная шишка из их управленческого аппарата. "Да", спокойно подтвердила ему фея, — "Это так". Трол согласно кивнул. "Значит, можно не рассчитывать на то, что недостатка в магах у них не будет. Не думаю, что Академия попала под их контроль. Но вот в том, что они уже сотрудничают, я не сомневаюсь". После чего троль выдохнул, и как резюме выдал не очень утешительный итог. А магии, силовые поддержки, которую они пообещали и которую, уверен, что смогут организовать или предоставить, и он оглядел присутствующих. Нас раздавят, если не сразу, то очень постепенно. Я не знаю, что задумал этот человек, сказал тролль. Оно его не особо интересуют наши дела. Он даже не говорил о том, что нам придется как-то делиться с ними властью. Единственное, что он сказал, это про увеличение нашей собственной прибыли от сотрудничества с ними. А значит, эта прибыль никак не завязана на нашу текущую деятельность. И отсюда следует. И плент на пару мгновений замолчал, а потом продолжил. А мы интересны ему как поставщики именно людского ресурса бойцов, которые потребуются ему для выполнения намеченной задачи и планов. И даже если мы не согласимся работать на него, верных людей он сможет найти где-то на стороне. А мы просто те, кто оказался у него в нужное время под рукой, и чтобы не заморачиваться с поисками, он предложил сотрудничество именно нам. Но если мы откажем, это же сотрудничество он предложит кому-то другому. И тогда именно они будут реализовывать те задумки, что сейчас лежат в голове этого человека. После чего он обвел собравшихся рукой. Но несложно просчитать, что суммарно всех наших людей не хватит для контроля полностью всего города. А значит, это будут лишь какие-то определенные районы, которые ему нужны. И тролль как-то так задумчиво проговорил. К тому же, он не станет никак преследовать тех, кто не согласится с ним работать. Я так понял, их просто отпустят. Только вот есть у меня подозрение, что даже если они откажутся от сотрудничества с ним, то все равно будут работать на него, даже не зная этого. А потому И Итроль как-то спокойно пожал плечами. Как это ни странно звучит, но от сотрудничества с ним мы ничего не теряем только приобретая. Поэтому я буду согласен с его условием. Конечно, странно, что этим единственным условием является вступление в клан. Но тут все относительно понятно. И он еще раз оглядел всех. В клане могут состоять представители различных гильдий и рас, но все они действуют на его благо. Но и против своего клана мы действовать не сможем. Только не думаю, что он постарается столкнуть лобами наши интересы, к тому же подчиняются члены клана лишь его главе, даже не его помощникам, а именно главе. Поэтому, пока мы не получим прямого приказа пришедшего от него, то даже можем не выполнять никаких поручений пришедших от них. А они еще должны будут доказать, что приказ передал именно глава. Этроль заинтересованно посмотрел в сторону человека и его команды. Интересно, как это они собираются сделать. Тут раздался голос феи, которая оказалась более подкована в этом вопросе. Если это древний или какой-нибудь сильный клан, то приказ его главы можно получить через клановую метку или распознать, что он отдан именно им, ведь клановая метка не даст солгать своему соклановцу. Потому как в этом случае Она посчитает, что это прямые действия, направленные против другого соклановца, а значит и против всего клана. Понятно, протянул тролль и перевел свой взгляд на Глуса, который и обратился к нему с вопросом. "Я развеял твои сомнения?" спросил он, усмехнувшись. "Нет, вполне серьезно ответил тому огр. Ты был прав, у меня с самого начала не было никаких сомнений. Я сразу принял сторону этого человека. И сейчас ты свои мысли озвучивал для них. Иглу обвел рукой остальных командиров отрядов. Мне нужно было, чтобы они услышали именно твои мысли. Тролль более внимательно вгляделся в глаза огра, а потом неожиданно сказал: "Теперь я понял, почему он выбрал тебя в качестве нашего представителя". После чего кивнул и уже гораздо увереннее закончил: "Я с вами". Огерс слегка наклонил голову, а через минуту или даже меньше свое согласие высказали и остальные командиры, присутствующие тут. И как только прозвучали последние слова одного из крупных мужчин, который контролировал выход в сторону порта, как столику направился человек со своими людьми. Он будто почувствовал, что решение уже полностью принято ими. Планета Ариана, Империя Ларгот. Столица Парн. Ресторан Домик колесной кудряшки. Некоторое время спустя. «Идемте», — сказал я. "Они уже закончили совещаться". "Уверен?" посмотрел на меня гоблин. "Да", подтвердил я, поднимаясь из-за стола. Контролировать переговоры оказалось очень легко, следя за эмоциональным фоном, что окружал разговаривающих людей. И когда колебание эмоционального поля, которое и создали переговаривающиеся за столом люди, прекратило свои сильнейшие колебания и достаточно стабилизировалось, можно было с уверенностью сказать, они приняли какое-то решение и уверены в его правильности. Только вот, что это за решение, эмоциональный фон сказать, не мог. Но так как Ни напряженности, ни настороженности люди при нашем приближении не испытывали, причем абсолютно никто из них, то я был склонен считать, что решение это положительное. Талая, готовься, сейчас тебе предстоит много работы. Хорошо, только ответила девушка, правда, потом спросила: Ты уверен? Сейчас сама все услышишь, сказал я ей. Ведь именно в этот момент мы как раз и приблизились к столику за которым сидели командиры отрядов, контролировавших различные районы города. Так какое решение вы приняли, спросил я у них, когда на мне сосредоточились все взгляды. «Мы с вами, только ответил мне огр. Хорошо, кивнул головой я в ответ, после чего перевел свой взгляд в сторону нашей прекрасной жрицы. Госпожа Талая, теперь дело за вами. Да, я готова, негромко произнесла девушка, после чего огляделась. Я чувствую, что тут много людей, и не только те, что находятся в зале, но и другие. Пока я тут, мы сможем провести ритуал и для них. Может, мне проводить ритуал где-то в отдельном помещении? Простите, госпожа, отреагировала я на ее слова, не подумал об этом, и перевел свой взгляд на фею. Госпожа Далия, сказал я ей. Можете обеспечить нас небольшим помещением, желательно недалеко отсюда, и предложить кого-нибудь в помощь, чтобы помогать госпоже Тале, если ей это потребуется. Конечно, согласилась со мной хозяйка кафе и поднялась из-за стола буквально через минуту, вернувшись с невысокой девушкой. Это моя личная помощница, она вас и не подведет. И она передала руку девушки в руку Тале. Спасибо поблагодарила ее сестра троже. Далее же сказала своей помощнице: "Отведи госпожу Жрицу ко мне в кабинет". "Да", подтвердила она. Я же посмотрел в сторону ушедшей нашей жрицы, которую помощница Ефии повела к небольшой двери за барной стойкой. А Вот они вошли внутрь. Пока Талая обстраивалась и готовилась к ритуалу. Я обратился к присутствующим: господа, я не знаком со многими из вас, а потому давайте познакомимся. А пока госпожа Талая будет проводить ритуал принятия в клан для вас, вы немного расскажете мне о той территории города, что находится под вашим контролем и в вашей зоне ответственности. После чего посмотрел на пустой стол. А вот сейчас бы нам и пригодилась неплохая такая карта, только и пробормотал я. В голове-то она у меня была, Но у остальных ее не было, и потому с этим нам бы очень помогло наглядное представление. Когда я подумал о виртуальной карте, которую было бы неплохо видеть и всем остальным, о живая нейросеть. Урезанная ментально реализуемая модель нейросети, внедряемая вместе со слепком ментального поля оператора, имеет возможность управления простыми трёхмерными виртуальными объектами. Или я ничего не понимаю, или ведоня старается мне сказать, что наши люди смогут пользоваться картой аналогичной той, что есть у меня в сознании. Оператор ошибается. Притормозила ход моих мыслей нейросеть. Ментальная нейросеть сможет работать лишь с уже готовой виртуальной схемой. Ага, сообразил я, работать с картой можно, но она должна быть уже сформирована, я прав? Да, подтвердил ведоня. Но детализация карты будет ограничена, так же как и многие дополнительные функции. Из имеющихся возможностей можно будет оставить лишь поиск объекта на карте, построение маршрута и частичное масштабирование. Все эти ограничения накладываются производительностью и малой вычислительной мощностью урезанного варианта, созданной нами ментальной нейросети. Всё равно это неплохо. Сказал я и уточнил: "Можешь приступить к созданию карты мира на основе той, что загружена мне. Когда она будет готова, продемонстрируй мне возможности готового варианта, который сможет поддерживать урезанная ментальная нейросеть. Черт, длинное название получается. Давай так, мысленно сказал я. Просто примем за аксиому, что когда я говорю об урезанной нейросети, то подразумеваю нашу разработку" принято, только и согласилась ведунья. Между тем не прошло и нескольких мгновений, как она сообщила: Упрощенная карта подготовлена. Воспроизвести эмуляцию ее работы". "Давай", согласился я. Раз, и у меня перед глазами разворачивается небольшая часть города, где центр отображаемого участка привязан к некоторому домику. Максимально поддерживаемый масштаб передала мне нейросеть. Я пожелал увидеть весь мир. И вот у меня в сознании уже и не карта, а некий крутящийся трехмерный шарик, отображающий всю планету. Минимально поддерживаемый масштаб добавила свое пояснение ведуне. Я чуть поигрался с тем, что получилось, изменял размер отображения карты, проверил поиск, построение маршрутов. В общем-то, вполне рабочий вариант, который всегда будет под рукой у местных. Подготовь ментальную конструкцию для его передачи в урезанную нейросеть, а также небольшой гипнокурс по работе с ней, отдал я приказ нейросети. Не уверен, что местные сразу разберутся, как с ней работать, но ну, даже если и разберутся, то с небольшой инструкцией это будет сделать гораздо проще. Выполняю, сообщила она. На этом мы с виду не закончили, и я вернулся к разговору с командирами отрядов. Между тем, поняв мое затруднение, крупный тролль, чей разум было сложно разглядеть за его больно уж дикарской и варварской внешностью, сказал: "У меня есть карта". И полез к себе в сумку. "Замечательно", ответил ему я и показал на стол. "Тогда стели ее сюда. Будем смотреть. Как раз в этот момент я заметил, как из двери кабинета, куда ушла Талая, выскользнула помощница феи и направилась в нашу сторону. Так, господа, за первым из вас уже идут. А потому я слегка наклонил голову. Меня зовут Алексей. Один из двух очень уж удивленно посмотрел в мою сторону. Но местным привычнее мое второе имя, а потому они предпочитают называть меня Лекс. После чего я обвел всех взглядом. «Ну а с вами мы будем знакомиться по мере прохождения нашей беседы. И я перевел свой взгляд на как раз подошедшую помощницу Далии. "Госпожа Талай попросила пригласить первого из господ для прохождения ритуала", сказала она, а потом обратилась ко мне. "И просила взять у вас один из артефактов для прохождения обряда". И я чертыхнулся. Простите, моя вина, забыл, что они у меня. И я залез за первым в рюкзак. Вот, бери. И посмотрел на то, что вытянул. Хм. И я перевел свой взгляд в сторону феи, которая сидела тут за столом. Далее, не возражаешь, что это будет твой? И ты у нас получаешься первый, кто пройдет ритуал. В руки мне попалась одна из самых первых моих заготовок. Какой-то изящный женский кулончик который органично посмотрел на шейки девушки, но никак ни одного из сидящих за столом мужиков. "Почему нет?" ответила мне Фея, и протянув руку, взяла тот кулон, что ей достала свои сумки. Потом она развернулась и направилась в сторону своего кабинета. "Ну, а мы, господа, давайте приступим к нашему разговору", сказал я. И взяв со стола предусмотрительно вынутый тем же троллем карандаш, расчертил зону внутреннего города, а также небольшого района, который находился у его главных ворот. Это та территория, что находится или под контролем нашей обожажительной хозяйки, тут я показал на маленький квадрат, или та, что подпадает под зону ее интересов. Это уже весь внутренний город. И я остановил свой взгляд на Глосе. Теперь давайте перейдем к вам, и протянул тому карандаш. Планета Ариана, Империя Ларгот. Столица Парн. Ресторан Домик Лесной Кудряшки. Некоторое время спустя. Последним ритуал принятия в клан из тех командиров отрядов, что сейчас присутствовали за столом, проходил Дроу, которого звали Клум. Как сообщили Лексу, он заведовал безопасностью общины Дроу тут, в городе. Когда этот же ритуал прошел его соотечественник и еле вывалился из отдельного кабинета, придерживаемый под руку девушки помощницей на это не могли не обратить внимания. А ведь для всех остальных это действо прошло значительно легче и проще. А тут сразу и такое зрелище. Но еще больше их удивило восклицание Далии, которая поспешила ему на помощь, желая наложить заклинание малого исцеления. И только она подошла к нему, "Как удивительно", воскликнула. "Твои магические способности". Потом удивленно произнесла: "Ты знаешь, что ты теперь вновь полноценный маг?" "Да", слабым голосом ответил Йедро. "Именно поэтому я так истощен. Если бы не жрица, я сейчас даже пошевелиться бы не смог. Их ритуал как-то снимает все наложенные блоки. Я не могу этого объяснить". И он перевел свой взгляд в сторону человека с интересом наблюдающего за ним. Ты знал о подобном эффекте?» Уже наверняка догадываясь об ответе, тем не менее спросил он. "Да", спокойно ответил парень. Дроу вновь кивнул головой и потом перевел свой взгляд в сторону второго своего соплеменника. "Возможно, он поможет и тебе", сказал глава общины Дроу, обращаясь к Луму. Тот лишь уверенно покачал головой в ответ. Ты потерял способности в результате долгого ношения подавляющих способностей мага-браслетов. Мой же дар принесли в жертву древу жизни. Поэтому это вряд ли поможет и мне. Второй Дроу кивнул на эти слова своего соотечественника, когда раздался голос молодого человека, о котором все на время забыли. Я видел, как вернулись способности к работе с магией Эльфару, которого также пытались принести в жертву их источнику силы. Только он был очень сильным магом. И потому там все получилось. После этого парень задумался, а потом добавил: "Не знаю, возможно это или нет, но артефакт принятия в клан тот эльфар активировал сам. Может, именно это ему и помогло". Клум медленно кивнул ему в ответ. "Я запомнил твои слова", только и сказал он. Лекс же еще немного помолчал, но все же добавил: Только потом этот Джейлфар сказал, что во время того ритуала, когда его лишили дара, он даже ничего и не почувствовал по сравнению с тем, что с ним сделал наш амулет. Поэтому я не знаю, готовы ли вы к этому. Дроу лишь молча усмехнулся, встал со своего места и подойдя к человеку, протянул руку и попросил: "Будь добр, выбери тот амулет, что наверняка поможет мне". Парень же слегка пожал плечами. Не поверишь, но они все одинаковые, сказал он. Я это точно знаю, ведь это мне сказал их создатель. А потому бери», — и он протянул дроу такой же, как и у всех остальных амулет. После чего немного помолчав, добавил: "Все цепи, что тебя сдерживают, внутри тебя". Он еще немного подумав, видимо, вспоминая те немногие подробности ритуала принятия в клан, Когда его проходил такой же, как и Клум, маг, чей дар был принесен в жертву, он проговорил: "Как мне известно, чем больше магической энергии ты вбухаешь в ритуал, тем более качественно он отработает". Я понял, наклонил голову Дроу, а потом ушел в тот кабинет, где и проходили ритуал все остальные. Только вот буквально через несколько секунд оттуда вышли помощница и Талая. Видимо, почувствовав удивленный взгляд Лекса, молодая жрица пояснила: "Он попросил нас оставить его одного". на что, парень лишь слегка пожал плечами. "Это его право". Только он успел произнести эти слова, как раздался душераздирающий крик, рык, стон, которые смешались в один непрестанный звук, заставляющий всех с болью и дрожью обернуться и посмотреть в сторону запертой двери. Единственным Кто на него не отреагировал, был человек. Алекс даже как-то относительно равнодушно развернулся обратно к столу и оглядев всех остальных, и не проявляя особых эмоций, сказал: "Я его предупреждал, что будет не легче, чем тогда, когда на этом их дереве висел". "Да", только и пробормотал тролль, задумчиво глядя в сторону человека, после чего еще более тихо Так что его не должен был услышать никто, добавил «Похоже, не легче. Только вот откуда ты знаешь, что значит висеть на этом дереве? Но как ни странно, его услышали как минимум двое. Слепая девушка с очень острым слухом, ведь он ей заменял зрение, и пожилой гоблин, который сидел недалеко от огромного тролля. И оба не услышав эти последние слова Плента, задались тем же вопросом. Откуда мог знать обычный человек о том, каково это оказаться тем, чей дар постарались принести в жертву источнику силы? Но ответа у них не было. А был обычный с виду молодой парень, чистый нейтрал, при взгляде на которого складывалось ощущение того, что его способности, будь они у него, кто-то начисто стер из его ауры. Так, может, они у него всё-таки когда-то были? Задумчиво посмотрел гоблин в сторону Лекса. Никто не знал, можно ли стать нейтралом, если ты не родился им изначально. Возможно, был еще один способ, очень жестокий и варварский, но если то, о чем подумал Гмых, правда, то очень действенный способ. Нейтрала можно получить, если отдать его дар на съедение источнику силы. Только вот, если ритуал принятия в клан помогает вернуть способности тем, Кто уже прошел подобное когда-то? Алекс говорил о чем то аналогичном, и он верил в свои слова. То как долго должен был продержаться, подпитывая источник силы собственным даром человек, чтобы принятие в клан не сумело вернуть ему ни грамма его утерянных способностей. И он так и остался тем нейтралом, которым стал. На этот вопрос у Гмыха не было ни одного ответа. Планета Ариана, Империя Ларгот, столица Парна, ресторан Домик Лесной Кудряшки. Некоторое время спустя. Ну что же, все таки с этим принятием в клан не все так просто, как я думала. В большинстве случаев его может проводить Талая или любой другой, наделенный жреческими способностями. Но есть определенные ситуации, Когда для получения нужного эффекта подобный ритуал должен пройти при моем прямом участии. Это как раз и произошло, когда я проанализировал те ментальные изменения, что произошли в первом дроу, главе их местной общины. И так получалось, что их недостаточно для того, чтобы вернуть способности его второму соотечественнику Клуму. При работе через жреца не получилось достичь необходимого уровня стабилизации и плотности каналов протекания ментальной энергии, чтобы восстановить утерянные магические способности. И потому пришлось пойти на небольшую хитрость. Нужно было заставить каналы работать на уровне предельно доступной каждому индивидууму нагрузки, а это достигалось лишь при самостоятельной активации артефакта без того смягчающего эффекта, что обеспечивала Талая или любые другие жрецы. А для этого мне потребовалось внести некоторые изменения в уже готовое плетение. И теперь объекту внедрения самому, как это и было задумано первоначально, придется активировать амулет. К тому же при недостаточном объеме ментальной энергии, но это был не наш случай, Дроу оказался сильным магом. Тем не менее, можно было уже мне удаленно подключиться к артефакту и vlit' в него ментальную энергию. Сделать это оказалось очень просто при работе с ним через поле эгрегора. Оттуда же можно было и закачивать энергию. Только выдели нужные элементы, все. А подключался любой артефакт практически мгновенно, как только проходил процесс его активации. Так что придется все же держать два варианта плетения. Для тех, кому хватит возможности жреца для активации артефакта, и тех, кому придется это делать самостоятельно. Но последних, я так понимаю, будет не так и много. Хотя вон за пару дней наткнулся уже на второго из тех, тех,чей магический дар принесли в жертву какому-либо источнику силы. И уже через несколько минут было понятно, что и сам процесс внедрения моей ментально-метрической метки в подобных людей происходит значительно сложнее. По сути, для них практически полностью перестраивается все ментально-энергетическое поле по-новому, создавая в них каналы протекания ментальной энергии. Именно этот процесс и вызывает такую сильнейшую, как ментальную, так и физическую боль у объекта. Так что тут фраза о том, что за все приходится платить, и за восстановление своих былых возможностей тоже, оказывается наиболее актуальной. Но как и предполагалось, способ сработал, и Дроу, хоть и бледный, да еще и еле живой, выбрался из комнаты, где находился. Однако он сделал это сам. И первое, что он сказал, когда мы все его увидели, было: "Сработало". Очень негромко, хриплым и посаженным от крика голосом говорил Клум. Я думал, он на этом закончил, но нет. У него было еще что сказать нам. "Я приведу к вам тех, кто будет верен вашему клану до своего конца. Если вы и им сможете помочь". Я же усмехнулся ему в ответ. "Про помощь я сказать ничего не могу. Просто не знаю", сказал я. "Но могу сообщить кое-что не менее важное, о чем никто из вас не догадался спросить". И я обвёл всех присутствующих взглядом. "У вступления в наш клан есть и обратная сторона медали". Все с напряжением замерли, ожидая продолжения. "И что это за обратная сторона?" задумчиво спросил у меня громадный тролль. Я лишь спокойно пожал плечами, а потом ответил ему. В наш клан можно вступить, но потом нельзя его покинуть. Метка, и я постучал себя по груди. Она не позволит этого сделать. Теперь, что бы ни случилось, вы всегда с нами, а мы с вами. Плеант это далеко не глупый и сообразительный тролль, слегка наклонил голову на бок. потом перевел свой взгляд настоящего посреди зала Дроу и достаточно спокойно констатировал: Что то такое следовало ожидать? И он указал на Клума. Такое не дается просто так. Я лишь слегка кивнул, подтверждая его слова. После чего немного подумав, добавил: "Но не переживайте, думаю, вы не пожалеете об этом". И после этого подошел к Талае. "Наша жрица будет в городе". Сказав это, я слегка приподнял ее руку. "Вам придется выделить наиболее подготовленных бойцов" Для обеспечения ее безопасности. Связаться с нее можно днем, живет она на территории Академии магии. Там ее и можно будет найти. Ваших бойцов туда не пропустят, но после того, как она покинет стены Академии, ее охрана на вас. И об этом я прошу позаботиться тебя. Я пристально поглядел на того Дру, что все еще не сел на свое место. Я позабочусь об этом, только и кивнул он. Услышав его ответ, я посмотрел на всех остальных и произнес. "А почему это нужно будет сделать? И в самую первую очередь я вам сейчас объясню". И в пригласительном жесте указал в сторону стола. Когда все расселись, я подошел чуть ближе к столу и встал так, чтобы была видна расстеленная на столе карта. "Мы уже обозначили на ней те районы, что вы контролируете, но тут не хватает очень значимых отметок. И я залез к себе в рюкзак, вытащив оттуда список точек доступа, которые вели на черный рынок. После чего наклонился, синхронизировал карту в своем сознании с той, что сейчас лежала на столе, а потом быстро отметил все 16 точек, которые были перечислены там. Кто-нибудь знает, что это за отметки? спросил я, обращаясь к сидящим тут людям. Некоторые были не в курсе. Хотя большинство порталов находилось в зоне контроля тех или иных отрядов. Об истинном назначении знали только дроу, которые сразу соотнесли одну из точек с той, что находилось в их квадрате. Да тролли на территории которых совместно находилось еще три портальных перехода. Это заведение смотрителей, которые контролируют порталы, ведущие на черный рынок, ответил мне плент. Все верно, согласился с ним я и быстро просмотрел карту. Две точки находились вне зоны нашего контроля. "Внутренний город", негромко пробормотал я, пока он не представляет для нас особого интереса. Портал, который находится там, нерабочий. а вернее, его еще не смогли активировать. Поэтому для нашего плана он не опасен. А вот второй и я ткнул как раз куда-то в район порта. "Кто контролирует эту территорию?" посмотрел я на троллей и одного из мужчин. Их кварталы находились поблизости. "А гильдия наёмников", проговорил тролль. "Но они оттуда не уйдут. Порт одно из самых прибыльных мест в городе. А нам и не нужен весь порт", медленно проговорил я. "Нам нужен этот квартал и тот единственный склад, что туда попадает". После чего посмотрел на мужчину, который, видимо, что-то заподозрил. Звали его, насколько я помню, Люкс. "Что?" только и спросил он у меня. Я лишь пожал плечами и ответил: "Твой квартал для нас, в принципе, не интересен. Он автономный и никак не связан со всеми остальными. Вокруг те районы, что нами не будут контролироваться, и нам не особо важны. К тому же, судя по тому, что я вижу, весь доход к тебе поступает от нескольких гостиниц и тех дам легкого поведения, что работают в твоем районе. Больше ничего интересного там нет. А тут что интересного?" Только и проворчал Люкс. Жилой квартал портовых рабочих да этот единственный склад. Я кивнул, соглашаясь с ним. "Да", ответил я. "Единственный склад, в котором укрыт единственный большой грузовой портал, что ведет на черный рынок". До мужчины еще не дошло однако суть, мгновенно ухватил тролль, которого звали Тарас. "Я готов тебе отдать свой район", сказал он Луксу. "в обмен на этот бесперспективный который мы постараемся выменить у наемников». Тот лишь с недоумением посмотрел на тролля. "Тебе же принадлежат Пгаусы в дальней части порта", только и уточнил мужчина. "Это же очень прибыльное место, гораздо более прибыльное, чем моё. Меня все устраивает", быстро ответил Тарас. "Тот район также нам особо не интересен, но он более прибыльный". "Согласен", пожал плечами Локс. "Закрепим сделку". И он протянул руку троллю. Тот ответил рукопожатием. Ну да, тут не требовалось никаких договоров или какого-то иного подтверждения заключения сделки. Тут верили слову, и тут его держали. Даже те, кого грыз, относил к отребью. Ведь если ты хотя бы раз его не сдерживал, то с тобой уже никто и никогда никаких дел иметь не будет. Если ты вообще до этих дел доживешь. Всё просто. Хорошо, сказал я, с этим разобрались. После чего стал рассказывать дальше. Все эти заведения нам интересны по двум причинам. И я ткнул в первую попавшуюся. Примерно через неделю или чуть больше мы посетим каждую из них и переговорим с местными смотрителями. Их контролируют со стороны черного рынка, сразу возразил мне крупный тролль. Я же пожал плечами и ответил: «Все верно, Это так и есть, но мы поступим несколько по-иному и предложим тем очень уж своеобразную сделку. И Я описал тот план, что уже озвучивал своим компаньоном ранее. А в заключении я добавил: все, что вам нужно будет делать со своей стороны, это контролировать поток посетителей этих заведений и не трогать их. В дополнение, с периодичностью, на которую мы договоримся, вы будете должны забирать нашу долю из доли 50% будет отходить тому, на чьей территории и находится точка. 50 уйдет в общую казну. На распределение доли тем, кто также участвует в этой работе, но кто будет выполнять другие функции, например, ему. И я показал, на как раз, сообразившего, какой шанс он упустил Лукса. Не переживай, и для тебя найдется работа, как и для всех остальных. Просто в этой ты не будешь принимать активного участия тот слегка кивнул головой так как оказался не у из-за своего нежелания разбираться в мелочах также доля уйдет нашим друзьям из грязного квартала и я указал в сторону полуэльфа главы нашей новой гильдии хоть на их территории и есть своя собственная точка но как раз она и послужит уроком всем остальным а потому они свой доход будут как бы передавать вам и уже через вас получать свою долю. Плюс подопечные господина Гамхе возьмут на себя функции контроля и сбора информации для нашего второго дела. «О чем вы сейчас посмотрел на меня тролль. «О втором шаге, который нам стоит реализовать. И я показал в сторону карты. Вы так и так займетесь обеспечением безопасности всех этих объектов чтобы ни у кого не было желания подобраться к ним. А потому и вторая часть нашего предложения, которая будет озвучена их смотрителем, не вызовет у вас особых сложностей. И посмотрев на находящихся тут людей, я сказал: "Вы, кроме самих заведений, будете охранять и их посетителей?" но уже за вполне конкретные деньги. На черном рынке существует целый класс таких работников, и их тарифы нас вполне устраивают. Почему-то посетители черного рынка забывают о том, что по эту сторону портала им также может грозить опасность. А потому, как только мы наведем мосты со всеми смотрителями, мы сольем информацию об их клиентах остальным бандам. Лавки мы охраняем. А вот про их клиентов уговора не было, но и это мы можем обеспечить. Только даже в том случае, если кто-то откажется Мы будем вести неявный контроль. Зачем? удивился какой-то огр. «Затем, что мертвый клиент не приносит денег, за меня ответил ему тролль, а потом уточнил. Мы наводим на этого неуживчивого клиента какую-нибудь их банду. Тут-то до него и дошло. Так вот, почему нам необходимы не подконтрольные кварталы, пробормотал он. Именно там и будут действовать остальные отряды, те, что работают не на нас, верно, согласился я с ним. Там будут действовать все остальные. Плен кивнул, соглашаясь, а потом продолжал свою же речь. Так мы позволяем напасть на нашего, неудачу его клиента, но контролируем, чтобы было организовано лишь ограбление. Он должен выжить. Да, подтвердил я. Нам важно, чтобы эти новости, во-первых, распространились, И во-вторых, чёрный рынок не должен терять свою прибыль. Тот кивнул, соглашаясь, и немного подумав, спросил: "Банду мы отпускаем с деньгами?" "Естественно", пожал я плечами. "Ведь и среди них должны поползти слухи о том, как выгодно доить подобных господ". "Понятно", пробормотал тролль, после чего оглядел остальных. "Мы сами не сможем и прикрывать их, и сливать о них информацию. Рано или поздно это всплывёт". Те же маги могут почувствовать ложь, когда постараются выведать у нас эту информацию. А вы и не будете этим заниматься, пожал я плечами. И потому вы с чистой совестью всегда сможете ответить, что занимаетесь только обеспечением как портала, так и тех клиентов, что согласятся сотрудничать с вами. Даже больше, вы скажете, что стараетесь даже больше, сохраняете даже жизни тем клиентам, кто отказывается сотрудничать с вами, ну, а то что они теряют свое добро, вас не касается. За обеспечение его сохранности вам никто не заплатил. Это не вызовет вопросов, соглашаясь со мной, сказал плянт. Но так и осталось непонятным, как будет поступать информация в банда о тех, кого нужно слить. Через господина Гмыха и его людей, только и сказал я. Он будет сливать им всех и работать информатором за проценты. Так что даже в том случае, когда деньги уйдут от нас, часть из них вернется к нам. Тут в разговор вмешался Дроу. Достаточно быстро смогут вычислить как нас, так и тех, кого мы стараемся прикрыть, сказал он. Это легко сделать и потом уже организовывать нападение даже на тех, кого мы пообещали охранять. «Все верно, согласился я с Дроу и немного подумав добавил: но никто и не говорил, что будет легко. Только и я оглядел всех задумчивым взглядом. У вас уже сейчас есть значительные преимущества. Не знаю, обратили вы на это внимание или нет, но если это потребуется, каждый из прошедших ритуал принятия в клан может войти в так называемый боевой режим. Это своеобразное заклинание ускорения, которое наложено на всех наших соклановцев. В этом режиме ускоряется как ваша реакция, так и скорость. Тренируйтесь, и вы поймете, как с ним работать. А ну и второе. Я выложил 16 заранее подготовленных амулетов. Это личная разработка головы нашего клана. Амулет обучения. Все переглянулись. И чему же он учит? только и протянул пожилой гоблин дюжа подозрительно поглядывая в мою сторону. Им я тоже об этом не рассказывал. Ведь идея то мне пришла буквально только что, когда нужно было как-то повысить боеспособность наших людей. боевым искусством, ответил я. Фиктование, стрельба из арбалета и лука, рукопашный бой. Все освоить очень сложно и потребуется очень много времени, но возможно. Тем более, чем более искусный воин его надевает, тем меньше ему придётся обучаться. Сейчас на артефакте написано три цифры: Это три направления в обучении. Артефакт сам определит, чему первоначально обучить своего подопечного в зависимости от его способностей и предрасположенности. Может вообще быть пропущено какое-то направление или значительно уменьшен курс обучения просто по той причине, что ученик не сможет никогда его освоить полностью. Хотя с развитием ученика будут развиваться и его способности. Поэтому и объем изучаемого материала может со временем увеличиться. Цифра 100 это максимум. Когда она превратится в ноль, курс изучен полностью. Если он изменился на 40 или 10, или вообще цифра сразу перешла в ноль, то это направление не для данного ученика. Курс подготавливает как тело, так и сознание, готовя воинов и бойцов нужного направления. Все амулеты индивидуальны. Во-первых, воспользоваться ими могут только члены клана, и во-вторых, только те, кто их активировал впервые. Со временем артефакт нужно обновить. В этот момент он станет оранжевым. В этом случае его требуется передать нашей жреце, она восстановит его работу. Если артефакт стал красным, у вас ровно 20 часов, чтобы обновить его работу у любого нашего жильца. Ближайшим пока является госпожа Талая. Теперь вы понимаете, почему она важна для вас. И я оглядел присутствующих. "Да", медленно протянул тролль. "Если это правда, то тогда?" И он посмотрел на девушку. "Госпожа Талая это наше связующее звено, без которого наш клан потеряет свою силу. А мы должны как можно быстрее постараться привести всех наших людей к госпоже" для прохождения ритуала принятия в клан, а потом получить подобные амулеты для них. Помолчав, он подумал еще немного. Это должно обезопасить ее на какое-то время, пока все не поймут, насколько она важна для нас. Главу поселения Дро уже интересовало другое. Это действительно работает? спросил он. Я усмехнулся и показал на стол. Это вам разбирайте. Как активировать артефакты, думаю, объяснять не нужно. Если не умеете, придется научиться. Лучше всего делать это перед сном. Во сне сознание лучше усваивает полученный материал. Максимальное время обучения, которое вытягивает артефакт это 20 минут. Потом нужно ждать следующего дня. Сейчас они синие это означает, что полностью функциональны. Когда их восстанавливать, я вам объяснил. Рядом с верхним краем горит знак солнца. После того, как вы им воспользуетесь, знак потухнет. Повторное применение артефакта возможно, когда знак загорится вновь. Это все. Можете пользоваться. И я еще раз показал в сторону артефактов. «Черт, забыл, пробормотал я. 20 минут он будет работать только у действительно сильного мага или в местах силы, где сможет получить необходимый объем энергии. Реально же артефакт будет работать ровно столько, сколько вы сможете его подпитывать. У некоторых это время может оказаться очень маленьким, меньше минуты. Тем не менее, он все равно будет работать. Просто подобный ученик, знания и умения, упакованные в артефакт, будет усваивать очень долго. Вот теперь, пожалуй, действительно все. Все постепенно разобрали лежащие на столе амулеты. Хватило всем. А где твой? только и посмотрел на меня один из командиров отрядов. Я лишь пожал плечами. Нет у меня, только и сказал я. Тот вопросительно посмотрел в мою сторону, но вместо меня ему все пояснила фея. Он нейтрал и не сможет его активировать, даже если очень сильно захочет. Понятно, только и протянул спресившей. Еже промолчал. Думаю, на сегодня хватит новостей. На неделю я исчезну из города. За это время вы успеете обдумать мои слова. Возможно, у вас появятся какие-то предложения на этот счет. К тому же, вы должны постараться провести ритуал принятия в клан для всех своих людей. Параллельно госпожа Талая подготовит для них необходимые артефакты. Хорошо, что девушка спокойно сидела за столом. И никак не выдавала своего удивления тем новостям, что на нее сыпались со всех сторон. Вроде как на этом мы закончили с основной группой, но мне было необходимо переговорить еще с Дали. Я видел, что ко мне есть какие-то вопросы, как у одного из дроу, так и у тролля, которого звали Тарас.